Затем добавить очищенный и нарезанный картофель, сварить 25 минут, положить салат и кипятить под крышкой ещё 5 минут. После этого бульон процедить, посолить и перед подачей к столу положить масло. Морковь 75 г, брюква или репа 20 г, капуста белокочанная кочерыжка 25, вода 60 л, картофель 100 г, сельдерей и петрушка 10 г. Салат зелёный 5, масло сливочное 15, соль по вкусу. Суп из сборных овощей вегетарианский. Морковь и лук очистить, промыть, мелко нашинковать, припустить в небольшом количестве воды до полуготовности, долить горячей воды и довести до кипения. Картофель, капусту, кабачки нарезать кубиками. Опустить в кипящий суп и на слабом огне довести до готовности. Заправить сливочным маслом. При подаче на стол положить в тарелку сметану и посыпать мелко нарезанной зеленью. Лук репчатый 15 г, морковь 30, картофель 70, капуста 50, 50, кабачки 50, зелень 7 г, овощной отвар 0,4 л, масло сливочное 10 г, сметана 20, соль, зелень по вкусу. Суп рисовый на воде. Хорошо промытый рис положить в кипящую воду и варить 45 минут. Затем протереть сквозь сито, процедить и по вкусу посолить. Перед подачей к столу положить масло. Рис 50 г, вода 0,6 л, масло сливочное 15 г, соль по вкусу. Суп-пюре из картофеля. Очистить черствую городскую булку от корок, натереть на терке, слегка обжарить на сливочном масле. Очистить, отварить и протереть картофель через мелкое сито. Смешать его с хлебом и залить овощным отваром или водой, в которой варился картофель. Прокипятить, снять с огня, ввести в взбитые желтки, немного сливок или сливочного масла — К супу подать сухарики из белого хлеба с тёртым сыром и зеленью. Картофель 300 г, масло сливочное 10 г, сливки 50 г, сыр российский 10 г, половина яичного желтка, хлеб белый 50 г, вода 0,4 л, зелень, соль по вкусу. Суп-пюре из моркови Нарезать морковь и лук и слегка обжарить на сливочном масле. Когда морковь станет мягкой, посолить и добавить сахар и зелень петрушки. Нарезать ломтиками картофель, залить водой и варить картофель, морковь и лук. Готовые овощи протереть через сито, влить бульон или овощной отвар и довести до кипения. Подавать суп положить в тарелку сливочное масло, отдельно подать гренки из белого хлеба, поджаренные в масле. Морковь 800 г, лук 50, картофель 400, сахар 15, сливочное масло 80 г, гренки 100 г, бульон или овощной отвар 1,6 л, зелень, соль по вкусу. Суп из помидоров с чесноком. Слегка поджарить в масле мелко нарезанный репчатый лук, добавить к нему помидоры и тушить в закрытой посуде на слабом огне. Когда помидоры станут мягкими, добавить предварительно пассированную морковь и петрушку. Положить рис, залить бульоном или овощным отваром, посолить, положить сахар. Варить минут 35 до готовности риса. Протереть через сито. Положить в суп толчёный чеснок и ещё раз прокипятить, непрерывно помешивая. Помидоры 1 кг, лук 100 г, масло сливочное 100 г, морковь 100, рис 60, сахар 15, зубчик чеснока 2 г, бульон или овощной отвар 0,6 л, соль по вкусу. Картофельный суп с грибами. Картофель отварить, протереть сквозь сито, развести молоком и вымешать до гладкости. Потом разбавить водой так, чтобы получился суп нужной густоты. Отварить грибы, мелко нарезать, протушить в масле с солью, перцем и луком. Выложить все это в суп, прокипятить и подавать с гренками, поджаренными в масле.